Опадающие листья. Глава 18. Идрис Шах как-то сказал, что тот, кто верит всему, на самом деле не верит ни во что. Вера, конечно, позволяет нам отделять правильное, с точки зрения нашей веры, от неправильного, и истинное от неистинного. Это то, что называется следствие большой веры в великие или не очень религиозные, философские или культурные идеи. Они работают в нашем уме как фильтры, разделяющие информацию по степеням соответствия тем или иным идеям, в которые мы верим. Эти же фильтры неизбежно превращаются в шоры, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, не вписывающимся в прежний наш опыт и контекст, в котором появились те идеи, которые нам так нравятся. Бывает еще вера от ясности или от помрачения. Вот кто-то, например, верит в свой ум и свою же способность к пониманию людей и того, что они делают. Благодаря этой вере он выносит категоричные суждения обо всем на свете, ведь истинная вера любит категоричность. Зачастую в спорах выигрывает тот, кто кричит громче и злее, осудит с крайней убежденностью в своей правоте и твердо стоит на своем. Безапелляционность суждений – многим заменяет их истинность. Когда ум человека попадает под влияние чувства и эмоций, он помрачается. И тогда человек верит всему, что совпадает с настроением его ума и содержанием его помрачения. Так испуганный поверит всему, что попадает в тему его главного на данный момент страха. А человек, пребывающий в депрессии, куда легче примет на веру плохие новости, чем хорошие. Желания тоже помрачают ум, и потому многие люди без особых раздумий поддаются на посулы всяких мошенников, моментально веря словам, обещающим исполнение их желаний. Опыт дает нам знания, но не каждую идею, в которую веришь, можно проверить опытом. И в обыденной ситуации люди не существуют без веры, потому что не могут прожить без идей, объясняющих, какими они и мир вокруг них, должны быть. Я, например, не раз слышал от людей заявления о том, что они никак не могут поверить в возможность прямого взаимодействия с Богом в виде получения импульсов его воли. Чтобы познать путь, нужно сначала поверить в его существование. Необходимо поверить в то, что есть возможность служения не идеям, а самому Творцу. Поверить в то, что можно жить, ощущая постоянную ежедневную, ежеминутную связь с Богом. Но эта вера нужна не в виде новой опоры для ума, а для получения реального опыта в том, во что изначально поверил. Таким образом, на пути вера превращается в знание, в личный опыт. Зачем верить в существование Бога, когда ты постоянно ощущаешь его присутствие? И так получается, что вера, ведущая к знанию, полезна, А все остальное – фильтры, подпорки и шоры для человеческих умов, которым обязательно нужно во что-то верить, чтобы иметь прекрасную или ужасную, но все же иллюзию знания себя и мира.